Глава 16. Последнее желание. Прошло несколько дней. Все это время мне подавали роскошные блюда и напитки, предлагали только самые роскошные наряды из королевского дворца. Одновременно ко мне приставлено сразу шесть лучших служанок, которые отвечали и за мой внешний вид, и за мое самочувствие, и за мою еду. Любой бы, кто взглянул на эту картину, подумал, что я живу лучшую свою жизнь. Вот только это все обман. Несмотря на шелковые простыни и золотые драгоценности, я была пленницей в этом дворце. А мои служанки и даже рыцари, которые, по идее, должны меня защищать, на самом деле представлены и смотрители, чтобы я не совершила какую-либо глупость в их понимании. Мне позволено гулять по дворцу, даже выходить в королевский сад, но не более того. В кабинет Рихарда заходить запрещено, посещать королевские совещания запрещено, выходить за пределы дворца тем более запрещено. Я стала лишь еще одним изысканным украшением этого дворца, у которого не было ни своей воли, ни голоса, ни выбора. И, по всей видимости, всех окружающих это вполне себе устраивало. Однако я чувствовала, что что-то происходит. Я не до конца понимала, что именно… Но интуиция буквально кричала мне, предупреждая об опасности. И не зря. «Я подготовил все необходимое», — произнес Рихард, когда он позвал меня на очередное чаепитие. «Так что и тебе стоит быть готовой. Еще день или два, и тогда...» «Готовой?» — перебила его. «К чему именно?» «Разве ты забыла?» — спросил он с удивлением, приподняв бровь. «Я предупреждал тебя». «Ты освободила демона. Теперь тебе его и возвращать обратно в темницу». «Дэймон? Он не демон, он...» «Как ни смотри, а монстр всегда остается монстром», не дал он мне закончить фразу. По всей видимости, он знал, что Дэймон — король-фей, но отказывался это признавать. «Ведь фей приравниваются чуть ли не к богам, способные творить чудеса». А это значит, что его власть пошатнется снова. Именно этого Рихард не может допустить, не может позволить кому-то быть выше него. Как говорится, на небе не может быть двух солнц. Ритуал почти завершен. Остался последний штрих, который зависит от тебя, Жаклин. «Что будет, если я откажусь?» — осторожно спросила у мужчины. «Не вынуждай меня идти на крайние меры, Жаклин». Предупредил он меня, а в его глазах сверкнула ярость. Уверяю тебя, ты не хочешь увидеть меня в гневе. Все-таки от тебя мне нужна только твоя кровь, как наследница семьи Валентайм. Но это только тело, а значит, что внутри может быть кто-то более покладистый, верно? Нам обоим выгодно, если этим кто-то будешь ты. Что? Ахнула я, понимая, на что он намекает. Ритуал обмена душ, но этим ритуалом владеет только Ивон, верно? Откуда Рихард может о нем знать? Или ему кто-то помогает? Но кто? Темный маг или же сама Ивон? Нет, он не мог, он бы не стал, верно? «Откуда ты знаешь о ритуале? Тебе кто-то помогает?» Требовательно спросила, смотря Рихарду прямо в глаза. Мужчина не сразу ответил. Сделал глоток чая, словно обдумывал каждое слово, которое собирался произнести. Даже на несколько секунд отвернулся и посмотрел в сторону бескрайнего неба, которое красовалось за окном. «Я — командир целой армии, который поднялся с самого низу, Жаклин. Отстраненно начал он, чем вызвал у меня легкое замешательство. За свою жизнь я успел увидеть много тьмы этого мира и успел понять одну простую истину. Перед лицом могущественного противника можно и объединиться со своим заклятым врагом. «О, о чем ты говоришь, Рихард? Заклятый враг?» Во рту стало сухо, а горло подступил ком. «Неужели за эти дни мы объединились с Ивон?» Рихард молчал, продолжая пить чай. «Ответь мне!» — настаивала я, после чего наконец-то мужчина посмотрел в мою сторону. «Ты еще слишком наивна и глупа, Жаклин», — с некой небрежностью ответил он, поставив чашку на стол. «Ты не понимаешь, что порой подобное необходимо». «Что? Это Ивон, та самая Ивон, которая мучила тебя, которая издевалась над тобой, которая подвергала разным пыткам. Разве ты забыл?» «Как ты после всего этого можешь с ней объединиться? Неужели она околдовала тебя?» «Не неси чушь, я в своем уме», — огрызнулся он. «Повторяю, это ради того, чтобы одолеть того монстра, которого освободила именно ты. Если кого и винить в этом, то только тебя. Не будь того демона, то я даже не задумывался о том, чтобы связаться с этой чертовой ведьмой». Хоть он так и говорил, в его глазах я увидела нечто большее. Настолько тайное, невероятное и даже извращенное, чего Рихард и сам себе признать не мог. Но я это видела. «Боже мой!» — прошептала едва слышно. «Ты влюблен в нее? Даже сейчас? Даже после всего?» «А может, как раз из-за этого он и влюблен в нее? Хотя нет. Не за что-то, а вопреки всему?» Ведь невзирая на всю боль, отчаяние, унижение и ярость, которую он испытывал из-за Ивон, только она придавала его жизни какую-то значимость. И даже сейчас, когда он все знает о Ивон, ее прошлом и знает, как легко она им манипулировала... «Замолчи», — грубо бросил мужчина, резко поднявшись на ноги. «Ты не понимаешь, что говоришь. Завтра утром мы отправимся в темницу, в которой будет пленен демон». «И тебе следует подготовиться». Больше не произнеся ни слова, Рихард покинул комнату, оставляя последнее слово за собой. Сложить дважды два мне не составило труда. Я знала, что особого выбора у меня нет, и Ивон смогла каким-то образом договориться с Рихардом и уговорить его использовать меня. Однако саму Ивон ко мне Рихард не подпускал, Даже тогда, когда на следующий день мы выдвинулись в сторону подземелья. Вначале я подумала, что мы отправимся в сторону севера, где и будет проход в подземелье. Но нет. То лишь случайный путь через пещеру. А вот и вон знала секретный проход, который не используют уже веками. Там даже вырос лес за все это время. Высокие и массивные дубы, которые бросали таинственную тень на землю. Нам пришлось идти через них, отказавшись от карет и пересев на лошадей. А после дня пути и вовсе оставить коней в лесу, так как заросли под ногами не позволяли спокойно передвигаться с кукуну. Нас было немного. Я, Рихард, Ивон и несколько рыцарей, которым больше всего доверял командир. Именно они держали девушку как можно дальше от меня, хотя я физически чувствовала на себе ее тяжелый взгляд. Она буквально прожигала мне затылок всякий раз, как только мы останавливались, чтобы отдохнуть. Хотела ли она забрать мое тело? Разумеется. Но сейчас ее интересовало не это. И вон снова и снова осматривала меня с головы до ног. Особенно мои руки и украшения. Я прекрасно понимала, что она ищет крылья короля-фей. А именно ту сияющую и излучающую энергию сферу, которая крепко скована черными цепями. Вот только она не уверена, что эту сферу взяла именно я, или то, что она до сих пор у меня. Поэтому Ивон не предпринимает никаких резких действий, во всяком случае до того момента, когда мы наконец-то добрались до входа в подземелье. «Мы пришли», — оповестила его, обращаясь к Рихарду. «Тело девушки было укутано чёрным длинным плащом, который скрывал не только ее худое тело, но и лицо под большим капюшоном. Однако длинные бледные руки она все же не спрятала, демонстрируя узловатые пальцы, словно у старухи. «Дальше я и Жаклин пойдем одни». «Не так быстро и вон», — возмутился Рихард, вставая между мной и девушкой. «Мы так не договаривались, идем вместе». «Что?» — возмутилась она. «Это бессмысленно. Ты и твои солдаты будете только мешать. Отдай мне девчонку, и я выполню свою часть сделки, как и договаривались». «Не держи меня за идиота, Ивон. Я не полный идиот, чтобы слушать то, что ты говоришь. Я тоже иду и лично прослежу, чтобы все было исполнено как следует. А если что-то пойдет не по плану, то твоя голова упадет первой. Понимаешь?» В доказательство своих слов он поднёс кончик лезвия своего меча к шее Ивон. Та нервно отшатнулась от него, не скрывая своей ярости. «Жалкий раб!» — вырвалось у нее едва слышно, после чего она поспешила в подземелье. «Не отставайте! Ждать никого не буду!» В итоге в подземелье вошло всего трое — я, Рихард и Ивон. Я молча следовала за ними, прекрасно понимая, что убежать не смогу, Защитить себя также нереально, но и альтернативного плана у меня нет. Я просто шла вперед, стараясь не споткнуться в этом темном, холодном и влажном помещении. Причем чем глубже мы спускались, тем тяжелее становился воздух. Посторонние звуки леса исчезли. Осталось только отдалённое эхо падающих капель, шелест одежды и приглушенный звук собственных шагов. Постепенно я стала узнавать узоры на стенах и колоннах, которые мы встречали на своем пути. Да, это именно то самое подземелье. Именно здесь я впервые встретила Деймона, хотя тогда мне казалось, что в подземелье намного теплее, нежели сейчас, с другой стороны, и снаружи тогда был огромный слой снега. Наконец-то мы пришли в просторный зал, в котором присутствовали огромные колонны, уходящие высоко под потолок. «Сейчас, с большим количеством источника света, я могла видеть на этих колоннах различные руны и символы, которые сдерживали короля-фей, и сейчас они снова послужат для этой же цели. Даже цепи и кандалы, которые сжимали его чудовищное тело в тисках, до сих пор валялись на полу». «Это оно!» — воскликнула Ивон, смотря на черные цепи. «То самое место. Мы пришли». «И что теперь?» требовательно спросил Рихард, сомневаясь, что демон сам придет сюда и согласится, чтобы его заковали. «Все просто», усмехнулась девушка, раскинув руки в разные стороны. «Мы снимем магическую защиту, и он сразу же заметит нас. Вернее, ее», указала пальцем в мою сторону. «Она его контрактор, и он обязан защищать ее, даже если не желает этого, или это угрожает его жизни». Значит, Жаклин наш козырь, понимал Рихард. Отлично, начинай. Я видела, как Иван с улыбкой на губах поспешила стирать самые сильные руны с окружающих нас колон, тем самым ослабляя защиту от короля фей, после чего подошла ко мне и резко схватила меня за ладонь, от чего у меня вырвался едва слышный вздох удивления. Эй! предупредительно воскликнул Рихард, направив клинок в сторону девушки. Без фокусов! «Расслабься», — улыбнулась Ивон. «Я не хочу навредить этому телу, не забыл? Все же оно мне позже понадобится, однако небольшую рану нанести все же необходимо. Король-фей сразу почувствует, если его контрактор ранен и прибежит на помощь». С этими словами она быстро полоснула по моей ладони лезвием, вызвав острую боль, а следом за ней кровавую рану. Кровь тоненькими струйками потекла вниз, и от каждой капли, пролитой на землю, возникала дрожь, да такая, что казалось, само подземелье сложится на наши головы, как карточный домик. «Он идет! громко воскликнула Иван, после чего безумно засмеялась. И звук ее смеха эхом пронёсся по всему залу. Когда она наконец-то отпустила мою руку, я прижала рану к груди и сделала несколько шагов назад, увеличивая расстояние между собой и Ивон. Рихард, приподняв меч, оглядывался по сторонам, словно бы противник мог неожиданно появиться у него за спиной. И вот. «Жаклин?» — прозвучал мягкий мужской голос, по которому я так успела соскучиться. Это был Деймон. Он стоял в стороне и был все так же красив, однако в его алых глазах отражалось искреннее беспокойство. «Жаклин, я нигде не мог тебя отыскать. Я чувствовал твой страх и боль, но что-то мешало мне пробиться к тебе». Деймон, быстрее уходи!» — воскликнула я, чувствуя ужас. «Это ловушка!» «Что?» — растерялся он и только после этого посмотрел в сторону Рихарда и Ивон. «Тебя я знаю», — отметил он, смотря на мужчину. «Так это из-за тебя я потерял связь с моей Жаклин». Деймон, беги!» Повторяла я, будучи уже на грани отчаяния. Они хотят снова заточить тебя здесь. Они не могут, уверенно произнес Деймон. Это заклинание знала только Ивон, а ее среди нас нет уже как минимум несколько сотен лет. И тут он заметил, как после его слов заулыбалась девушка, стоящая в черном плаще. Деймон нахмурился, словно сомневался в своих собственных мыслях и интуиции. И он заметил это и откинула капюшон назад, тихо засмеявшись. «Здравствуй, любовь моя!» И вон, Не мог поверить он, осматривая ее с головы до ног. Но как? Ты ведь...» «Боже мой! Неужели ты пошла на это? Все эти долгие годы ты...» «Ты все правильно понял!» Отозвалась Ивон, сделав легкий реверанс, как бы высмеивая свои деяния. «Я сделала все, что от меня требовалось!» «И вон, в прошлом твоя душа была прекраснее рассвета, и я не мог оторвать взгляд, когда любовался тобой. Но сейчас она темнее любой беззвездной ночи, которую я только могу вспомнить. И я, если бы не это, я бы никогда тебя не узнал». «И это говоришь мне ты?» — неожиданно разозлилась она. «А кто в этом виноват? Кто отказывал мне снова и снова, хотя обещал исполнить любое мое желание?» Я была вынуждена идти на этот поступок. Я была вынуждена совершить все это. Так что это не моя вина. Это ты виноват. Возможно, — тихо ответил он, и в его глазах я отчетливо увидела боли сожаления. Возможно, я был слишком наивен. Согласно кивнул головой. И что теперь? Снова закуешь меня в эти кандалы, словно какое-то насекомое? Да, — ответила та, снова улыбаясь а может быть и нет». После этих слов, словно по сигналу, позади меня появился Рихард и приставил лезвие к моему горлу. Я думала, что Рихард заинтересован в сохранении моей жизни, так что даже не подумала о том, что он нападет со спины. Но если судить по выражению лица и вон, они это заранее готовили. «Мы можем решить все мирно, любовь моя» мягко произнесла девушка, медленно кружа вокруг Дэймона и осматривая его со всех сторон. «Твой контрактор у нас. А значит, чтобы вернуть ее, ты обязан выполнить наше желание, верно?» «Ивон, ты так ничего и не поняла», — вздохнул парень. «Верно!» — перебила его девушка, повысив голос, на что Дэймон тяжело выдохнул. «Верно», — согласился он, после чего посмотрел в глаза Ивон. А после Рихарду. И в его алых глазах на этот раз бушевало яростное пламя, хотя лицо было все таким же спокойным. Отпустите ее, и я исполню любое ваше желание. Тогда, начала его, но ее резко перебил Рихард. Я хочу быть королем, громко и четко произнес мужчина. Не просто командиром, не бывшим рабом, не мужем королевы, а именно королем. Хочу, чтобы мне все подчинялись, чтобы все эти земли и ваш север, в том числе, принадлежали мне, и только мне. Понял? Предельно ясно, спокойно ответил Дэймон, согласно кивнув. А мне все это уже не нужно, отмахнулась Ивон. Я наигралась во власть уже давным-давно. Сейчас я хочу то, что есть у тебя. Что? растерялся Дэймон. Я хочу то, что было у тебя, то же могущество. «Ту же силу! Я все это хочу! все. «И вон, ты не понимаешь, что просишь. Твои желания я сама буду решать!» Гневно закричала она, заставляя даже стены подземелья завибрировать. «Не смей мне отказывать! Не сейчас!» Я предельно ясно выразилась, что мне надо. «Я хочу это! все то, что у тебя было! И ты это исполнишь! Иначе, даже невзирая на то, что я хочу это тело, я убью ее. Лично даже глазом не моргну. Я чувствовала свою беспомощность, а также страх. Мне было страшно. Но что будет, если Рихард получит всю власть в королевстве? Он завладеет шахтами на севере. Все деньги и достижения наших земель перейдут к нему в руки. А мы? Мы останемся лишь на окраине истории, как воспоминание. А Ивон? Если она станет королевой феей, то это будет настоящая катастрофа. Что она сделает с этой силой? Какую магию пробудет? Она станет не просто богом, а злым богом, которого боятся, которого ненавидят, но которому подчиняются. И все это Дэймонд сделает только ради того, чтобы спасти мою жизнь? Нет, Нет. Я неосознанно засунула раненую руку в кармашек юбки, в которой находилась сфера. Крылья короля-фей. Более того. От моей крови прочная цепь, которая никак не поддавалась мне ранее, сама сползла со сферы. Теперь этот круглый источник безграничной энергии был на свободе. Но это ведь только начало, верно. Я должна была как-то вырваться, как-то спастись, чтобы передать эти крылья Деймону. Хорошо, согласился парень, я выполню ваше желание. А теперь отпустите девушку, отпустите мою Жаклин. «Не так быстро, монстр!» — огрызнулся Рихард, явно не доверяя словам короля-фей. «Сначала наше желание, а потом уже девчонка!» — требовал он, наставив лезвие меча в сторону самого Дэймона. И в это же мгновение, когда клинок больше не угрожал моей шее, я нанесла удар каблуком по ноге мужчины и вырвалась из его хватки. Рихард взревел от ярости и боли. «Ах ты, мелкая!» Начал он ругаться, пытаясь схватить меня за волосы, но я уже бежала в сторону Дэймона, держа сферу в своих руках. «Что?» — произнесла Ивон, когда заметила свет в моих руках. «Немедленно остановись! Ты будешь полной дурой, если отдашь ему его крылья. Думаешь, что как только он обретет свободу, то пощадит нас? Или хотя бы тебя?» Девушка громко засмеялась. «Мы для него не более чем пыль на ветру. Ты исчезнешь, даже не заметив этого. «Поэтому не смей. Остановись. Это единственное, что разделяет нас от полного уничтожения. Он вернется в свой мир, и тогда в нашем мире исчезнет большая часть магии. Ни волшебства, ни чудес, ни заклинаний. Лучше оставить крылья себе, но не отдавай их». Я смотрела на Ивон, а после посмотрела в сторону Дэймона, который выглядел, на удивление, расслабленно. Он даже не пытался выхватить свои крылья из моих рук. Более того... Скорее беспокоился от того, что моя ладонь ранена, нежели то, что наконец-то вернет себе свои силы и могущество. Деймон, мягко протянула я, обдумывая все услышанные слова, а после все равно отдала крылья их законному обладателю. От моего простого и безобидного жеста Ивон яростно завопила, упав на колени. Рихард от такого растерялся и медленно попятился назад на несколько шагов. Жаклин. Нежно произнес Деймон, смотря мне в глаза. В то время как белоснежная сфера в его руках превращается в сверкающий алый бутон розы. В это же мгновение его тело стало изменяться. Вначале схлынула магия, под которой он прятал свою истинную суть монстра. Его волосы и тело стали снова черными, руки увеличивались в размерах, демонстрируя местами грубую чешую, местами заостренные шипы а на концах пальцев неестественные длинные когти, готовые убить любого. Чудовище, демон, монстр, который даже в кошмарах вряд ли появится. Однако это было лишь несколько мгновений. Уже в следующую секунду все стало обращаться в обратную сторону. Его кожа светлела и принимала естественный цвет, волосы белели и стремительно вырастали, спадая с плеч серебряным плащом. Все то, что уродовало его, исчезало без следа, оставив нам лишь прекрасного юношу с нежно-голубыми глазами и алой розой в руках. Смотря на это, я не могла не улыбаться. Наконец-то он был свободен. Дэймон посмотрел мне в глаза и уже собирался что-то сказать, однако нас прервали. И прервал безумный и наполненный злобный смех Ивон. «Ох, вы только посмотрите на них, и все счастливы!» Что один, что другая, явились в наш мир и захватили то, что им не принадлежит, неплохо спелись. Что же вас еще могло объединить? Ах да, может, то, что ни у первого, ни у второго нет своего имени, вам приходится воровать его у других, дабы получить определение своего Я. Ненавижу вас, ненавижу! И вон, спокойно произнес король фей, смотря на девушку пустым взглядом. Раз я обещал, то выполню ваше желание». «Что?» — одновременно спросили Ивон и Рихард, удивленные от такого поворота событий. «Так быстрее!» — закричал мужчина, едва сдерживая смех радости. «Чего ты медлишь?» «Да!» — согласилась Ивон. «Наконец-то я получу то, что действительно заслуживаю. Быстрее, черт подери!» «Да будет так!» — равнодушно ответил Деймон, после чего щелкнул пальцами, и эти двое исчезли. Вот они только что стояли перед нами, и вот их уже нет. «А?» Осмотрелась по сторонам, но поняла, что я и Деймон остались совершенно одни. «Где они?» «Получают то, чего так сильно желали». С улыбкой ответил Деймон, проведя ладонью по моей щеке, заправив прядь волос мне за ухо. «Ты была такой храброй, такой смелой. Без тебя я бы никогда не познал эту радость, Жаклин. Радость свободы. Радость отмщения. Радость долгожданного покоя. Скажи мне, моя прекрасная Жаклин, чего ты хочешь? Я так сильно хочу услышать твое желание. Появилось ли оно у тебя наконец-то? Прошу, не томи. Мое желание? Я смотрела на юношу, который смотрел на меня своим нежным взглядом. В груди от такого взгляда становилось тепло и уютно. Что еще я могу пожелать, когда для меня главное сохранить этот миг? Я задумчиво опустила взгляд, я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Что? растерялся он. Я получила все, о чем только можно мечтать, поэтому хочу, чтобы тот, кто мне дорог, был в безопасности и был счастлив, а большем я не смею просить. Улыбка на губах Деймона стала шире. Ты удивительно, Жаклин нежно произнес он. «Уже несколько веков я исполняю чужие желания, но еще никто и никогда не загадывал счастья для меня самого. Уверен, что наша долгожданная встреча была предначертана самой судьбой. Идем? Неожиданно за его спиной появился огромный нежно-голубой портал, через который я увидела действительно сказочный мир. Лазурное небо, бескрайнее поле с разнообразными цветами — порхающими над этими цветами феями, которые при виде нас, вначале встревожились, а после радостно закружили. «Король-фей! Король вернулся! Король-фей вернулся домой!» пели феи, порхая в воздухе, словно бабочки. Тем временем Дэймон протянул мне свою руку, терпеливо ожидая, что я за нее возьмусь. «Это... это территория Северного замка? Наш дом?» аккуратно спросила. «Нет». Покачал он головой, бережно сжимаемые пальцы. «Это мир, из которого я родом, но отныне это наш дом, если ты согласна. Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой в твой мир?» «Да», — он мягко улыбнулся. «А как еще ты узнаешь, что твое желание сбылось?» Он повел меня к порталу. Когда я оказалась внутри, свежий аромат травы тут же окружил меня, а лучи теплого солнца согревали тело от минувшего холода подземелья. «Но что будет теперь?» — осторожно спросила у короля фей. «Все, что только захотим», — ответил он, после чего портал за нашими спинами закрылся. «Отныне в наших руках все чудеса мира, и мы можем позволить себе все. Но самое главное — я хочу быть счастливым. Счастливым рядом с тобой, моя Жаклин». С этими словами Деймон притянул меня к себе и нежно поцеловал в губы. Голова закружилась, а аромат рос пьянил, но впервые с момента, как я оказалась в этом мире, я ощутила радость жизни и покой, которым могла насладиться. «Да здравствует король фей! Да здравствует королева фей!» пели малыши феи, которые кружили вокруг нас. Это был новый мир, новая реальность для меня. Однако сейчас чувствовала себя так, словно я там, где и должна быть. Здесь круглый год весна и лето. Здесь нет ни злости, ни зависти, ни врагов, ни чрезмерных желаний, чтобы утолить свою эгоистическую натуру. Здесь только мы, и этого более чем достаточно. Держась за руки с Деймоном, мы двинулись в сторону бескрайнего цветущего поля, забывая все тревоги и оставаясь просто собой.